ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Больше они ничего не сказали друг другу. Гроза так и не началась. Мэгры выпил свои перно, не отрывая взгляда от толпы на улице. Он сидел, удобно устроившись в кресле, перебирая в уме обстоятельства дела в том виде, в каком оно представлялось в настоящий момент. Восемь ЧАСОВ Джеймс пожал ему руку и ушел, как раз когда начался дождь. С пятницы это превратилось уже в привычку. Не отдавая себе отчета, Мэгре шел в сторону кафе «Рояль». Однажды он не мог удержаться, чтобы не сказать Джеймсу. «Я смотрю, вы никогда не возвращаетесь домой после работы. С пяти до восьми вы...» «Надо же человеку иметь свой собственный угол!» Этим собственным углом была терраса кафе, мраморный столик, опалового цвета аперитив, а для наблюдения колоннада Мадлен, белый передник Гарсона, толпа, движущиеся машины. Вы давно женаты? Восемь лет. не решался спросить, любит ли он свою жену. Впрочем, он был уверен, что тот ответит да. Однако после восьми часов. Посидев в своем собственном уголке, разве отношения этих двух людей не начинали походить на дружбу? На сей раз о делах не говорили. Мегре выпил свои два перно. Ему необходимо было встряхнуться. Мелкие хлопоты, разные ерундовые дела буквально одолели его. Время было отпускное. Приходилось заниматься делами своих коллег. А тут еще судебный следователь, который вел дело об убийстве в кабачке, не оставлял его в покое, требовал, чтобы он еще раз допросил Мадофайтен, Айтен, проверил бухгалтерские книги торговца рубашками, поговорил со служащими Бассо. В сыскной полиции осталось совсем мало людей, а надо было расставить посты везде, где мог бы появиться беглец. Все это портило настроение шефу. «Вы еще, наверное, порядочно повозитесь с этой штукой», спросил судебный следователь утром. Мегре был вполне согласен с Джеймсом. Он чувствовал, что Бассо должен быть в Париже. Но откуда у него деньги? Как он живет? Чего он ждет? Чем намерен заняться? Виновность его не доказана. Дав себя арестовать и взяв хорошего адвоката... Он мог рассчитывать, если не на оправдание, то во всяком случае на легкое наказание, после чего он опять обрел бы свое состояние, свою жену, своего сына. Вместо этого он сбежал, где-то прятался, отказался от всего, что составляло его жизнь. «Надо полагать, у него есть свои соображения», — повторил, как всегда, философски настроенный Джеймс. «Ждем непременно, будем в вокзале, целуем». Это было в субботу. Госпожа Мегре прислала любящий ультиматум. Ее муж еще не знал, как на него ответит. Однако в пять он уже был в кафе «Рояль». Пожимал руку Джеймсу, повернувшемуся к гарсону. «Перно!» Как и в прошлую субботу, сплошная лавина, движущаяся к вокзалам, непрерывный поток нагруженных багажом такси, озабоченность людей, отправляющихся, наконец, в отпуск. «Едете в Марсанг? спросил Магре. «Как обычно, в субботу. Мне будет не хватать вас». Комиссару тоже очень хотелось поехать в Марсанк, но с другой стороны ему хотелось повидать жену половить форель в мелких речушках Эльзаса, вдохнуть вкусный запах дома свояченицы. Он еще не решил, что предпринять. Неопределенно взглянул на Джеймса, который вдруг встал и направился в глубину кафе. Мегре нисколько не удивился. Просто он машинально отметил этот внезапный уход. Он едва обратил внимание на то, что его компаньон вернулся. Прошло пять минут. 10 Подошел гарсон. «Господин Мегре, простите, это один из вас?» «Это я. В чем дело?» «Вас просят к телефону». Мегре встал, прошел в глубину кафе, недовольно нахмурившись, потому что, несмотря на состояние отрешенности, он чувствовал какой-то подвох. Войдя в кабину, он повернулся в сторону террасы и увидел, что Джеймс смотрит на него. «Странно!» — буркнул он. «Алло! Алло! Мегре слушает! Алло!» Он начал барабанить пальцами, теряя терпение. Наконец, женский голос произнес на другом конце провода. «Слушаю! Алло! Что вы хотите? Какой номер вы просите?» — Меня вызвали к телефону, мадемуазель. — Этого не может быть, месье. Повесьте трубку. Ваш номер не вызывался уже больше десяти минут. Он с силой толкнул дверь кулаком. Все произошло мгновенно, словно удар дубинки. На улице, в тени от террасы, рядом с Джеймсом стоял человек. Это был Марсель Бассо, в нелепом одеянии, слишком тесном, не похожий на себя, Лихорадочный взгляд его не покидал в двери кабины. Они увидели друг друга одновременно. Губы бассо шевелились. Должно быть, он что-то сказал и тут же ринулся в толпу. Сколько раз вы звонили? Спросила кассирша у Мегре. Но тот уже убежал. Терраса была вся заставлена. Пробравшись, он выскочил на тротуар, но уже трудно было сказать, в каком направлении исчез бассо. Мимо проезжали десятки такси. Быть может, он в одном из них, а еще и автобусы. Насупившись, мегрэ вернулся к столу. Сел, ни слова не говоря, не глядя на Джеймса, который не двинулся с места. «Кассирша спрашивает, сколько раз вы разговаривали?» Подошел спросить гарсон. «К черту!» Ему показалось, что губы Джеймса тронула улыбка, и он накинулся на него. «Поздравляю вас!» «Заранее было состряпано?» «Вовсе нет!» «Два перно, гарсон!» «И сигареты!» «Что он вам сказал?» «Что ему было надо?» Джеймс молча откинулся на спинку стула, вздохнул, как человек, считающий всякий разговор бесполезным. «Деньги!» «Где он выкопал костюм, который был на нем? «Не мог же он разгуливать по Парижу в белых фланелевых брюках и рубашке?» «Действительно, в таком одеянии он сбежал на вокзале в Сен-Паре. «Джеймс ничего не забыл. «Вы впервые встречались с ним на этой неделе? «Он встречается со мной. «И вы ничего не хотите сказать? а «Вы бы поступили точно так же!» «Разве нет? Я сотни раз пил у него. Он мне ничего плохого не сделал. Ему нужны были деньги. Он добрых полчаса следил за нами. Еще вчера мне показалось, что я его заметил на той стороне улицы. Разумеется, он не посмел. Поэтому вы сделали так, чтобы меня позвали к телефону. У него был усталый вид. Он ничего не сказал». «Да чего же костюм, который не идет, может изменить человека?» вздохнул Джеймс, не отвечая на вопрос. Мегре украдкой наблюдал за ним. «Знаете ли вы, что вас с полным основанием можно обвинить в соучастии? Есть столько вещей, которые можно делать с полным основанием, не считая того, что это основание далеко не всегда такое полное». Теперь он более чем когда-либо походил на слегка свихнувшегося. «А наше перно...» «Гарсон!» «Сейчас-сейчас!» «Вы тоже едете в Марсанг?» «Потому что должен вам сказать, если вы едете, нам полный смысл взять такси. Сто франков. Поезд стоит. А ваша жена...» «Она всегда едет с сестрой и приятельницами». «На пятерых получается по двадцать франков. А поезд стоит...» «Ладно. Вы не едете?» «Еду». «Гарсон, сколько?» «Простите. Каждый за себя, как обычно». Это стало нормой. Мегре платил за себя, Джеймс за себя. Последний добавил десять франков за ложный вызов. Вид у него в такси был озабоченный. Через какое-то время он произнес, «Интересно, у кого завтра днем будут играть в бридж?» В это время, как правило, начинался дождь. Первые капли ударили по стеклам машины. Глава пятая. Машина врача. Можно было ожидать, что в Марсанге их встретит не такая атмосфера, как обычно. Ведь драма разыгралась в прошлое воскресенье. В маленькой компании один убитый и один сбежавший убийца. Тем не менее, когда Джеймс и Мегре подъехали, то увидели, что это не помешало тем, кто там был, окружить новую машину. Они уже сменили городскую одежду на обычную спортивную. Только доктор оставался в костюме. Машина была его». Он впервые выехал на ней. Ему задавали всякие вопросы, и он охотно описывал ее достоинства. «Моя действительно потребляет больше бензина, но...» Почти у всех были машины. Машина доктора была новой. «Послушайте, как работает мотор!» Жена его была настолько счастлива, что терпеливо сидела в машине, ожидая, пока он кончит свои малоприятные объяснения. Доктору Мартену было лет 30. Он был худ, тщедушен, движения вялые, как у анемичной девицы. «Новый драндулет?» — спросил появившийся Джеймс. Он быстрыми шагами обошел машину, бормоча что-то неразборчивое. «Надо будет опробовать ее завтра. Не жалко?» Казалось бы, присутствием Мегре должно было стеснять, но на него едва обратили внимание. В кабачке действительно каждый чувствовал себя как дома. Каждый делал, что хотел. «Твоя жена не придет, Джеймс? Она должна сейчас явиться с Марсель и Лиле». Стали вытаскивать байдарки из сарая. Принялись чинить удочки шелковой нитью. До обеда разбрелись кто куда. За столом тоже не было общего разговора. Так, обрывки фраз. «Госпожа Бассо дома?» «Какую неделю она пережила? Что будем делать завтра?» И все-таки Мэгре был лишним. Его избегали, хоть явно и не показывали вида. Если Джеймса не было, ему приходилось одному бродить по террасе или берегу реки. Когда стемнело, он воспользовался этим, чтобы повидать полицейских, дежуривших около виллы Басо. Их было двое, сменявших друг друга. По очереди они ели в бестро в Сен-Паре в двух километрах отсюда. Когда появился комиссар, один из них удил рыбу. «Что-нибудь заметили?» «Абсолютно ничего. Она живет спокойно. Иногда гуляет в саду. Торговцы приходят, как обычно. Булочник в девять, мясник немного позже» а около одиннадцати появляется зеленчик со своей тележкой. На первом этаже горел свет. Сквозь занавеси угадывался силуэт мальчика с салфеткой, повязанной вокруг шеи. Полицейские устроились в небольшом лесочке, тянувшемся вдоль реки. Тот, что удил рыбу, вздохнул. «Подумайте, Зайцев здесь, если захотеть...» Напротив был кабачок где две пары, наверняка рабочие и скорбея, танцевали под звуки пианолы. Воскресное утро, как всякое воскресенье в Марсанге, с рыбаками, устроившимися судочками вдоль берега, с рыбаками, застывшими в выкрашенных зеленым лодках, привязанных к с байдарками, одной-двумя парусными лодками. Чувствовалось, что все это тщательно отработано что ничто не в силах изменить установившийся распорядок этих дней. Место было красивым, небо чистым, люди спокойными, и, может быть, именно поэтому все это вызывало ощущение приторности. Точно слишком сладкий торт. Мэгрэ увидел Джеймса, одетого в полосатый белый с голубым свитер, белые брюки и матерчатые туфли» с американского матроса на голове. Он вместо завтрака пил большой стакан виски с содовой. «Хорошо спал?» Забавная деталь. В Париже он не был смыгра В Марсанге же он называл на «ты» всех, в том числе и комиссара, и даже не замечал этого. «Что ты делаешь сегодня утром?» «Дойду, пожалуй, до кабачка. Там все соберутся». «Похоже, что они договорились встретиться там, выпить аперитива. Хочешь взять лодку?» Магрэ единственный был в темном городском костюме. Ему дали маленькую, покрытую лаком, двухместную лодочку, в которой с трудом удавалось сохранить равновесие. Когда он подъехал к кабачку, было 10 часов утра, и там еще не было ни души. Вернее, один человек там уже был, в кухне, поглощавший толстый ломоть хлеба с куском колбасы. Старуха как раз ему говорила, «Это надо лечить. Один из моих парней не хотел ничего делать и умер, а он был выше и крепче вас». Пока она говорила, на сидевшего напал приступ кашля, и он никак не мог проглотить свой хлеб. Вдруг он заметил на пороге мегре и нахмурился. «Бутылку пива», — заказал комиссар. «Вы не хотите лучше сесть на террасу?» «Нет, конечно». Он предпочитал кухню с изрезанным деревянным столом, соломенными стульями, большим котлом, булькающим на плите. «Мой сын уехал в Корбей за сифонами, которые забыли привезти». «Вы не поможете мне открыть погреб?» Открытая посреди кухни крышка позволяла заглянуть в сырое отверстие погреба. Сгурбившись, старуха сошла вниз, а парень не спускал с смыгры глаз. На вид ему было лет 25, бледный, худющий, со щеками заросшими светлой щетиной. У него были очень глубоко посаженные глаза и бескровные губы. Больше всего поражал его внешний вид. Он не был оборван, как бродяга. У него не было нахальных замашек профессионала. Нет, в нем была какая-то смесь робости и фанфаронства, сочетание покорности и агрессивности. И чистые и грязные одновременно, если можно так выразиться. Все на нем было опрятным, в хорошем состоянии, Но чувствовалось, что уже не один день ему приходилось спать, где придется. «Твои документы...» Мегре не пришлось добавлять полиция. Парень давно все понял. Он вытащил из кармана вымазанный чем-то липким военный билет. Комиссар прочел вполголоса. «Виктор Гайяр!» Он спокойно закрыл билет и вернул его владельцу. Старуха поднялась наверх, Опустила крышку погреба. «Пиво очень свежее», — сказала она, открывая бутылку. И она принялась чистить картошку, а мужчины начали неторопливую беседу на вид совершенно спокойно. «Последний адрес — муниципальный санаторий в жене. Когда ты уехал оттуда?» «Месяц тому назад. А с тех пор...» «Сидел без гроша. Делал, что подвернется по дороге. Можете арестовать меня за бродяжничество, но придется отправить меня в санаторий. У меня только одно легкое». Это не было сказано слезливым тоном. Наоборот, казалось, он просто ставил вас в известность. «Ты получил письмо от Ленуара?» «Какого Ленуара?» «Не строй себя идиота». «Он сказал тебе, что ты найдешь нужного человека в двухгрошовом кабачке». «Осточертила мне в санатории». «А главное, опять захотелось поживиться за счет того типа с канала Сан-Мартен». Старуха слушала, ничего не понимая, ничему не удивляясь. «Все происходило совсем просто на фоне бедного домишки, куда в поисках корма забрела курица». «Не будешь отвечать?» «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Ленуар раскололся. «Я не знаю никакого Ленуара». Мегре пожал плечами, повторил, медленно разжигая трубку. «Не строй из себя, дурачка. Ты прекрасно знаешь, что от меня тебе не уйти. Больше, чем в санаторий, мне не грозит. Знаю». Твое удаленное лёгкое!» Из кабачка виднелись скользящие по реке байдарки. «Ленуар не обманул тебя. Тот тип появится скоро. Я ничего не скажу. Тем хуже для тебя. Если ты ничего не решишь до вечера, то я упрячу тебя в тюрьму за бродяжничество, а там видно будет». Мегры посмотрел на него в упор. Читая в его глазах, как по книге, настолько хорошо он знал людей подобного сорта. Совсем другая категория, чем Ленуар. Виктор был из тех, кто, попадая в дурную среду, становится прихвостнями других. Из тех, кого ставят на стрёме, когда идут на дело. Из тех, кому достается самая ничтожная доля при дележе. Безвольные существа, которые, раз ввязавшись во что-нибудь, уже ничего не могут изменить. В 16 лет он болтался по улицам и танцулькам. Вместе с Ленуаром он напал на канале сен мартен на неожиданный источник доходов. Некоторое время он мог жить шантажом столь же надежно, как если бы нормально зарабатывал. Не будь у него туберкулеза, Его, последнего из банды Ленуара, давно бы уже нашли. Но состояние здоровья привело его в санаторий. Надо думать, он немало досаждал врачам и сиделкам. Кражи, всевозможные мелкие проступки. Мэгре легко мог себе представить, как его переправляли от одного наказания до другого. Из санатория в санаторий, из госпиталя в дом отдыха из дома отдыха в исправительную колонию. Его это не пугало. У него на все была прекрасная отговорка, его легкая. Он им жил в ожидании, пока умрет от него. «Вы думаете, меня это испугает? Значит, ты отказываешься назвать того человека с канала?» «Не знаю такого». В глазах его при этом светилась насмешка. Он даже принялся с аппетитом уплетать колбасу. «Начать с того, что Ленуар ничего не сказал», — произнес он, поразмыслив. «Уж, конечно, не перед смертью станет он говорить». Мегре был спокоен. В руках у него надежный конец. Во всяком случае, еще один элемент, который позволит раскрыть правду. «Еще бутылку, бабуля!» «Хорошо, что я догадалась вытащить сразу три». Она с любопытством смотрела на Виктора, гадая, какое он мог совершить преступление. «Как подумаю, что за вами хорошо ухаживали в санатории, а вы удрали, совсем как мой сын. Такие будут лучше болтаться, чем...» Мегры следил за движением байдарок на фоне залитого солнцем пейзажа. Приближался час аперитива. Маленькая яхта, в которой сидели жена Джеймса и две ее приятельницы, первая подошла к берегу. Женщины делали знаки подплывающей байдарки. За ними стали появляться другие. Старуха, увидев их, вздрогнула. «А мой сын еще не вернулся. Мне одной будет не справиться. Дочь уехала за молоком». Она принялась расставлять стаканы на террасе. Потом стала рыться в кармане, спрятанном в широкой юбке. Зазвенела монетами. «Им понадобятся монеты в два су для музыки!» Магре остался сидеть на своем месте, по очереди наблюдая за пребывающими туберкулезным бродягой, который продолжал с безразличным видом жевать. Сам того не желая, он увидел виллу Басо с цветущим садом, с отгороженным в реке бассейном двумя привязанными лодками и качелями. Вдруг он вздрогнул, потому что ему показалось, что вдалеке раздался выстрел. Люди, бывшие на берегу сены, тоже подняли головы. Но ничего не было видно, ничего не случилось. Прошло десять минут». Посетители в Е-Гарсону селись за столы. Появилась старуха с бутылками аперитива в руках. И тут, на травянистом склоне, спускавшемся к воде от виллы Бассо, мелькнул темный силуэт. Мегре узнал одного из своих инспекторов, неумело отвязавшего лодочную цепь и принявшегося изо всех сил грести к середине реки. Он поднялся, взглянул на Виктора. «Не вздумаю уйти отсюда, понял?» «Если это доставит вам удовольствие...» На террасе перестали пить, разглядывая гребущего человека в черном. Магрен нетерпеливо ждал, остановившись у камышей на берегу. «В чем дело?» Инспектор задыхался. «Садитесь быстро! Клянусь, я не виноват!» Он снова принялся грести в сторону виллы, теперь уже с сидящим в лодке Мэгре. Все было спокойно. Зеленщик только что ушел. Госпожа Басо гуляла в саду с сыном. Не знаю даже, почему мне показалось, что они как-то странно прохаживаются, как люди, которые чего-то ждут. Подъезжает машина, совсем новенькая. Останавливается прямо перед воротами. Выходит человек. «Лысоватый, но еще молодой?» «Да. Он выходит, бродит по саду вместе с госпожой Басой и мальчиком. Вы же знаете, где я стою. Довольно далеко от них». Они пожимают друг другу руки. Женщина провожает его до ворот. Он садится в машину, включает зажигание. И не успел я двинуться с места, как госпожа Басо оказывается сыном внутри, и машина уже катит полным ходом. «Кто стрелял?» «Я! Я хотел прострелить шину!» «Берже был с тобой?» «Да! Я послал его в Сенпор, сообщить повсюду!» Второй раз пришлось поднимать на ноги всю полицию департамента Сены и Оазы. Лодка коснулась берега. Мегре прошел в сад. «Впрочем, что там сейчас делать? Сейчас очередь телефона!» Мегре нагнулся и поднял дамский платочек с инициалами госпожи Бассо. Он был почти весь изодран, так она теребила его. Больше всего Мегре мучила воспоминания о выпитых перно в кафе «Рояль». Два часа немого оцепенения бок о бок с англичанином на террасе кафе. У него осталось омерзительное чувство. Тягостное ощущение того, что он перестал быть самим собой, что какой-то колдовской силе удалось завладеть им. «Мне продолжать стеречь виллу? Боишься, что кирпичи убегут? Иди к Берже, помоги ему все наладить. Постарайся достать мотоцикл, чтобы держать меня в курсе все время». На кухонном столе рядом с овощами лежал конверт, надписанный рукой Джеймса. «Передать госпоже Бассо лично». По всей видимости, письмо передал Зеленщик. Джеймс предупредил молодую женщину, поэтому она так нервничала, гуляя с сыном. Мегре опять сел в лодку. Когда он вошел в кабачок, компания толпилась вокруг бродяги, которого расспрашивал доктор. Его угостили аперитивом. Виктор имел нахальство подмигнуть комиссару, как бы говоря, «Я как раз собираюсь привести в исполнение свой планчик, не мешайте!» И он принялся объяснять дальше. «Похоже, что это крупный профессор. Мне наполнили легкое кислородом, как они говорят, а потом закрыли его, будто детский шарик». Доктор усмехался, слыша его выражение и знаками подтверждал окружающим достоверность рассказа. «Теперь то же самое должны сделать с половиной другого, потому что у человека два легких, разумеется. Итак, у меня останется только половина. И ты пьешь аперитивы? Плевать! Ваше здоровье! Покрываешься холодным потом по ночам? Бывает, когда ночую в сарае, где гуляют сквозняки». «Что вы будете пить, комиссар?» – спросил кто-то. «Надеюсь, ничего не случилось. Что это за вами так срочно вдруг приехали?» «Скажите, доктор, Джеймс брал сегодня утром вашу машину. Он попросил разрешения попробовать ее. Он скоро вернется». «Сомневаюсь». Доктор вздрогнул, постарался взять себя в руки, промямлил, пытаясь улыбнуться – «Вы шутите?» «Меньше всего я намерен шутить». Он воспользовался ею, чтобы увести госпожу Бассо с сыном. «Джеймс?» — изумленно переспросила его жена, которая не могла поверить своим ушам. «Джеймс, он самый». «Это шутка какая-то? Он так любит мистификации?» Больше всех забавлялся Виктор потягивал свой аперитив и с довольной усмешкой разглядывал Мэгре. Из Корбей вернулся сын старухи с тележкой запряженной пони. Разгружая ящики с сифонами, он на ходу бурчал. «Еще новости. Теперь уже нельзя проехать по дорогам, чтобы тебя не остановили жандармы. Хорошо, что они хоть меня знают. На дороге в Корбей? Да, несколько минут тому назад». «Их там десяток стоит у моста. Останавливают машины, требуют документы. Не меньше тридцати машин скопилось». Мегре отвернулся. Он тут ничего не мог сделать. Единственно возможный метод, хоть и грубый, и неэлегантный. Вообще это слишком провести два воскресенья в одном и том же месте из-за ерундового дела, о котором газеты едва упомянули». «Может, он не с той стороны за него взялся? Может, вправду запутался?» Опять с неприязнью вспомнил кафе рояли часы, проведенные с Джеймсом. «Что вы будете пить?» — спросили его. «Перно?» «Еще одно неприятное воспоминание. Слово, ставшее как бы символом всей этой недели, этого дела, воскресного времяпровождения компании в Марсанге». «Пиво!» — ответил он. «В это время?» Услужливый горсон, предложивший ему аперитив, должно быть, не понял, с чего эта мегре вдруг сердито отчеканил. «Да, именно в это время. Бродяге тоже достался злой взгляд. Доктор объяснял рыбаку. «Редкий случай. Метод этот известен, но чтобы накладывали такой большой пневмоторакс...» И потом тихо добавил, с которым он протянет не больше года. Мегре пообедал в егорсон один, словно раненное животное, рычащее при любом приближении. Дважды к нему приезжал на мотоцикле инспектор. Машину заметили на дороге Фонтенбло, но потом она исчезла. Ничего себе! Пробка на дороге Фонтенбло! Тысячи задержанных машин! Два часа спустя сообщили из Арпажона, что владелец гаража заправлял бензином машину, похожую по описанию на машину доктора. Она ли это была? Владелец гаража уверял, что в машине не было женщины. Наконец, пять звонок из Мандлери. Машина кружила по автодрому, словно при испытании на скорость, и вдруг остановилась из-за прокола шины. Полицейский совершенно случайно спросил у водителя права. У него их не оказалось. Это был Джеймс один. Ждали распоряжения Мегре. Отпустить его или арестовать. Новые шины, причитал доктор, в первый же день. Я начинаю думать, что он сумасшедший. Или пьян, как всегда. Он попросил у Мегре разрешения сопровождать его. Глава шестая. Они сделали круг, чтобы зайти в кабачок за бродягой, который, оказавшись в машине, повернулся к хозяину и подмигнул, как бы говоря. «Видите, с каким почтением со мной обращаются? Каково, а?» Он сидел на откидной скамеечке напротив Мегре. Окно было опущено, и он еще имел нахальство поломаться. «Вы не возражаете, если закрыть? Из-за моего легкого, хорошо?» В этот день на автодроме гонок не было. Только на террасе перед пустыми скамьями тренировались несколько спортсменов. От этого автодром казался еще громаднее. Машина стояла в стороне, а перед ней склонились жандарм и человек в кожаном шлеме. «Вот по этой дорожке», — сказали комиссару. Виктор особенно заинтересовался болидом, вращавшимся со скоростью километров 200 в час. На сей раз он опустил стекло и высунулся наружу. «Это моя машина!» — крикнул доктор. «Только бы...» Рядом с мотоциклистом, занимавшимся ремонтом, они увидели Джеймса, который совершенно невозмутимо, держась рукой за подбородок, давал советы механикам. Увидев Мегре в сопровождении еще двоих, он поднял голову и пробормотал. «Как? Уже?» Потом с ног до головы осмотрел Виктора, удивленно, явно недоумевая, что он тут делает. «Кто это?» Если Мегре возлагал надежды на эту встречу, то ему пришлось теперь разочароваться. Виктор, едва взглянув на англичанина, продолжал следить за машиной. Доктор уже раскрыл дверцы своего автомобиля, чтобы убедиться, что все в порядке. «Вы давно здесь?» – буркнул Мегре, повернувшись к Джеймсу. «Сам не знаю». «Пожалуй, довольно давно. Да». Уж слишком он был невозмутим. Несомненно, он только что увел из-под носа у полиции жену и мальчишку. Из-за него вся жандармерия сены и Оазы на чрезвычайном положении. «Не бойтесь», — сказал он доктору, — «только шина пострадала. Остальное все цело. Хорошая машина. Разве что чуть тяжеловато трогается с места». Это Бассо попросил вас вчера забрать жену и сына. Вы прекрасно знаете, мой милый Мегре, что на подобные вопросы я не могу отвечать. И вы, конечно, не можете сказать, куда вы их отвезли. Согласитесь, что на моем месте, во всяком случае, вы это здорово обставили. Даже профессионал не додумался бы. О чем это вы? Об автодроме. «Госпожа Басов безопасности. Но лучше бы полиция не сразу обнаружила машину. Дороги охраняются. Тогда вы вспомнили об автодроме. И ездите, ездите. Клянусь, мне давно хотелось, но комиссар уже не слушал его. Он бросился к доктору, собравшемуся менять колесо. «Простите». До особого приказа машина остается в распоряжении полиции. «Что? Моя машина? А я-то что сделал?» Протестовать было бесполезно. Машину заперли в боксе, и Магре унес ключ. Полицейский ждал указаний. Джеймс курил сигарету. Бродяга, не отрываясь, следил за болидом. «Уведите этого!» – проговорил Магре, показывая на него. «Посадите его в дежурку сыскной полиции». «А меня?» – спросил Джеймс. «Вам по-прежнему нечего мне сказать?» «Особо нечего. Поставьте себя на мое место». Мегре сердито повернулся к нему спиной. В понедельник шел дождь, что очень обрадовало Мегре, потому что серые тона больше гармонировали с его настроением и предстоящей работой. Прежде всего, доклады о вчерашних событиях. Доклады, которые должны охарактеризовать расстановку сил, использованных комиссаром. В 11 часов два эксперта из сыскной полиции заехали за ним на такси. И все трое отправились на автодром, где Мегре оставалось только следить за работой своих компаньонов. Известно, что доктор проехал на машине, сошедшей с конвейера, Всего 60 километров. На счетчике стояло 210. Пробег по автодрому оценивался километров 50. Значит, Джеймс сделал по дорогам километров 100. От Марсанга до Мунблери не больше 40 по прямой. Теперь осталось нанести на карте возможные места проезда машины. На долю экспертов выпала кропотливая работа. Шины тщательно очистили, пыли, мелкие кусочки просмотрели через лупу, кое-что отложили для дальнейшего анализа. Свежий Гудрон, объявил один из них, другой по специальной карте Министерства мостов и дорог отыскивал в очерченном районе места, где ведутся ремонтные работы. Таких мест было несколько в разных направлениях. Первый эксперт продолжал. Кусочки известняка. Карта генерального штаба добавилась к уже имеющимся двум. Магре, насупившись, ходил взад-вперед и курил. На дороге к фантебло нет кальция, зато между Лафертеале и Арпажоном хлебные зерна в углублениях шины. Улики накапливались, карты пестрели синими и красными пометками в два часа позвонили мэру лафертеале чтобы спросить есть ли в городе какое нибудь предприятие использующее сейчас портландский цемент и может ли он оказаться на дороге ответ получили только в три для реконструкции мельницы сона используется портландский цемент цементная пыль имеется на шоссе между лафертеале Арпажоном. одна позиция завоевана Известно, что машина проехала там. Кроме того, несколько предметов эксперты унесли с собой для более тщательного изучения в лаборатории. Разложив карту, Мегре пометил все населенные пункты в районе, где могла проезжать машина, предупредил жандармерии и муниципалитеты. В четыре он вышел из своего кабинета, решив допросить бродягу которого не виделся вчерашнего дня и который находился в комнате предварительного заключения сыскной полиции. Но пока он спускался, ему пришла в голову одна идея. Он вернулся к себе, чтобы позвонить в контору бассобу бухгалтеру «Алло! Говорят из полиции. Вы не скажете, какой банк вас обслуживает? Северный банк на бульваре Хаусман? Спасибо!» Он поехал в банк и представился директору. Пять минут спустя у Мегре была еще одна улика. В то самое утро около 10 часов Джеймс подошел к окошечку и получил 300 тысяч франков по чеку, выданному Марселем Бассо. Чек был подписан четыре дня тому назад».